«А про Кириллыча не знаешь, сволочь!» — злорадно подумал Фрор. «А почему подчинил ёлы?» — заметил он вслух. «Почему не освободил?» Волков резко наклонился вперёд, тонкий рот дёрнулся. «Я говорю на понятном тебе языке, дикарь. Неужели ты думаешь, я верю в эту чушь с упырями и оборотнями? Если бы я беседовал с грамотным человеком, то я сказал бы ему, что Корнева — Сип-3» а значит, уже не может существовать без поддержки чужой воли. Но тебе, Чук, скажу иначе. Ее душа не найдет покоя, если я не сниму заклятие. А я, естественно, не стану этого делать. Однако вернемся к вам, Фролла Фанасич. Предлагаю следующее. Сейчас вы выходите отсюда, едите на вокзал и садитесь в ближайший поезд. Отправляйтесь домой и сидите дома месяц. А потом можете делать, что пожелаете. Я же, в свою очередь, даю слово. Между прочим, первый раз в жизни даю слово Чугу. Так вот, никому из ваших друзей я не причиню вреда. Более того, обещаю при первой же возможности переправить Михаила Модестовича Корфа домой. Итак, я все сказал, фрол Афанасьич. «Не верь Волкову», — говорила Кора. Майор говорил на первый взгляд искренне, но фрол вдруг понял — ярд боится. Да, боится. Усмехнувшись, Ткар встал, расправил плечи и неторопливо расстегнул куртку. Волков вскочил и сунул руку в карман. — Не сходи с ума, Чук! Меня ты не убьешь, а твою девку кончат! — Если с что-нибудь случится, — раздельно, словно для глухонемого проговорил фрол Я про вашу банду все расскажу генералу. Он свистит на рак цемпо. Договорились? Уходи, отшатнулся Волков, доставая из кармана пистолет. Я не трону ее и тебя не трону. Если же все же одумаешься и уедешь, даю срок до вечера. Фрол еще раз поглядел на врага. Ему нужно всего несколько секунд, чтобы обхватить шею ярта беспощадной хваткой когтистых лап. Но этих секунд у него не будет. Тхар схватил стул, легко оторвал все четыре железные ножки и бросил обломки в угол. Лиду он нашел быстро. Девушка, забыв до поры искусы авангардизма, увлеченно набрасывала сепии подернутой желтизной деревья. Рядом с нею никого не было, только в соседней аллее прогурились несколько молодых мамаш со своими чадами. «Фрод!» — обрадовалась художница. — «Ты откуда?» «Как ты меня нашел?» «Лид, слава богу! У тебя все в порядке?» Выдохнул фрол «Конечно, удивилась Курносая. А что случилось? У тебя такой вид? К тебе никто? Тут никого не было? Да кому тут быть? Сегодня же не воскресенье. Только собаки бегали. Большие такие. Я их последние дни что-то часто встречаю». «Лида!» Фроу постарался придать голосу максимум убедительности. «Ты это... Йолы...» «Тебе нужно уехать. И немедленно. Забежим к тебе, возьмешь вещи, я тебя провожу». «Это уже не остроумно, — дернуло плечо художницы. И не оригинально. Вы, похоже, заигрались в кали сыщика. Я не собираюсь бежать из собственного дома из-за твоих глюков». «Тебе надо уехать», — повторил Фроу, чувство, что и на этот раз убедить девушку не удастся. Вышло еще хуже. Юная авангардистка не только наотрез отказалась покидать из-за пустых подозрений столицу, но и всерьез обидевшись, собрала мольберт решительно направилась к автобусной остановке. Дхар Панура побрел за ней. Для того, чтобы попасть на остановку, следовало перейти оживленное шоссе. Переждав поток транспорта, Лида и Фрол, не глядя друг на друга, пошли через дорогу. Внезапно Тхар почувствовал смутный страх. Нахрынула волна знакомого уже холода. Кровь в висках запульсировала, голову словно сдавил железный обруч. Какое-то шестое чувство заставило его повернуть голову, и Фрол увидел мчавшийся на полной скорости грузовик. Он мог поклясться, что еще несколько секунд назад этой машины на дороге не было. То ли вывернула из-за поворота, то ли вообще взялась неизвестно откуда. Грузовик летел на Фрола и Лиду, Стараясь пересечь путь и не давая возможности добежать до тротуара. Дкар оглянулся. Встречная полоса была чистой. Не тратя времени, он схватил девушку за руку и потянул назад. В первую секунду Таня, сообразив, попыталась вырваться, но Фрол не ослаблял хватку и побежал, волоча Литу за собой. Тут только она увидела грузовик и побежала сама, пытаясь не отставать от Фрола. На миг показалось, что опасность миновала, Они уже достигли тротуара, а сумасшедший грузовик оказался на другой стороне шоссе. Но невидимый шофер прибавил газу, и машина взревела, и, развернувшись, помчалась поперек движения прямо на противоположную сторону дороги. Какая-то «Волга» из тычного ряда еле успела отвернуть, врезавшись в дорожный бордюр. «Фрот!» — отчаянно закричала Лида Дхар, потянул девушку в сторону Но грузовик тут же вернул носом, и его грузная кабина, от которой неслось запахом бензиновой гари, оказалась совсем рядом. Фрул успел заметить руки, сжимавшей руль, но за ними не было ничего. Он попытался отбросить девушку влево, а сам рванулся вправо, надеясь, что грузовик-убийца промчится между ними. Эндхар почти не ошибся. Колеса прошли в нескольких сантиметрах от его ботинок. Лиде повезло меньше. Каблук задел какую-то неровность на старом давно не ремонтированном тротуаре. Девушка пошатнулась, и горячий, дышащий смрадом капот толкнул ее в грудь. Перед глазами Фрола мелькали чьи-то лица, и ему совали под нос что-то резко пахнущее, отчего становилось еще хуже. Он все хотел спросить о Лиде, но язык не слушался. Наконец кто-то произнес скорое. Долгое отсутствие Фрола поначалу никого не удивило поскольку барон, а затем и вернувшийся Кирюс, рассудили, что Тхар решил повидаться с Лидой. Вся компания, включая подъехавшего вскоре Мика, принялась обмениваться новостями. В общем, так, начал Лунин поудобнее, усаживаясь в любимое мягкое кресло и затягивая сигареты. Прежде всего, дамы и господа, о самом костеле. Это костёл святого Варфоломея. Слыхали о таком? Мик тут же признал свою некомпетентность в данном вопросе. Оборон вспомнил, что апостол Варфоломей был изжарен на железной решетке. Именно, согласился Килиус, впрочем, по другой версии разрублен на части. Звали его, кстати, Нафанаил, а Варфоломей, Барталмай, это отчество. Между прочим, самый зловещий из апостолов. Ну да, Варфоломейская ночь, вставил Плотников, вспомнив то ли школьную программу, то ли королеву Марго. «Наш полковой священник, — отец Глеб, — вставил барон, — ученый был человек, доложу вам, — говорил, что имя определяет больше, чем нам кажется. Ну да, — хмыкнул Николай, — имя передает судьбу носящего, теории господина Флоренского. В общем, костелу тоже не повезло. Его построили местные немцы-католики в 1914 году, а аккурат к началу. Неизвестно даже, успели ли его осветить». При большевиках там было все, что угодно, включая хранилище химических отходов. А последние три года в нем размещается это астра. Но самое главное, господа и товарищи, под костелом имеется подвал. Вход в него сбоку, как я понимаю, за тем забором, что мы видели. Совершенно верно подхватил Плотников. Клуб астра, разрасчетный, каратэ и тэквондо, ошивается в основном местная пацанва. Уже полгода там новый тренер. Высокий такой, красивый. Лицо, правда, красноватое. Неужели он, — стрепянулся к По документам, Зотов Иван Иванович. В клубе, правда, все его зовут майором. Он сам так велел. А вот в том самом подвале по пятницам работает клуб клуб Мистото, Мистагог. Совет не хотел их туда пускать, но тренер уговорил. Обещал их всех спортом перевоспитать. Перевернутая звезда, — кивнул Лунин. Прикольно, да? А вот насчет подземелья, тут я к Ростиславу Вадимовичу забегал. Корф понял, что Мик имеет в виду Славик и Говоруху, и с интересом поглядел на правнука. Подземелья исследовали еще в начале века, а в тридцатых стали использовать и засекретили. В костеле, будто бы в годы войны, размещался пункт связи. Ход из подвала ведет как раз в катакомбы. «Так-так», — задумался барон. Я, признаться, тоже кое-что нашел, статью профессора Белина. В 1912 году он обследовал часть подземелий. Там был план, я его перечертил. Корф принес лист бумаги со своими набросками и записную книжку Волкова. Рисунки почти совпали. Правда, план Белина охватывал лишь часть катакомб, и хода ведущего к костюлу там не было. «Теперь, я думаю, вопрос ясен», — заключил полковник. Логово господина Волкова именно там. Этим же вечером предлагаю нанести ему визит. — Стойте, — мешал я скоро. — Волков там будет не один. — Действительно. Килис открыл записную книжку на нужной странице. — Если это и в самом деле список его беном-гвардейцев, то тут их 11 Барон кивнул. — Троих можно вычеркнуть, — продолжил Лунин. Тут воин Фрод постарался. Кого-то еще прищучили на Головинском. «Думаю, по меньшей мере, двоих», — предположил Корф. Господин чекист говорил о трупах во множестве числе. «Значит, в худшем случае их осталось шестеро. Плюс волков. А у нас три револьвера», — задумчиво проговорил барон, — «и две бомбы». «Немного, конечно, но ежели с умом...» «Пуль их не берут», — Михаил Модестович покачал головой кора. Гелюз понял страшное окровавленное лицо Ярта, которому прострелили голову, и нахмурился. «Не знаю, не знаю», — пожал плечами барон. «Конечно, читать приходилось. Осиновый коля, чеснок, амела. Но, думаю, ежели бомбой, то надежнее будет. Надо пробить сердце», — негромко проговорила девушка. «Это не убьет, но двигаться они уже не смогут». «Ну что ж», — согласился Корф. «В сердце так, в сердце. Думаю, не промахнусь». «Совещание было прервано. Зазвонил телефон. Келюс поднял трубку, минуту слушал, а затем бросил. Сейчас еду. Лицо его при этом стало пепельно-серым. Миг ты с машиной», — спросил он, не реагируя на посыпавшиеся вопросы. «Ну, на тачке кивнул плотников. А что такое? Фрол, Лида, они в больнице. Какой-то грузовик. Лиде совсем плохо». Гулкая тишина темного и пустого больничного коридора лишь изредка нарушалась быстрыми шагами людей в белых халатах. Коридор оканчивался стеклянной, занавешенной серым пологом дверью, перед которой на линолеуме была проведена жирная белая черта. За этой чертой в реанимации уже несколько часов находилась Лида. Келюс и Фрол сидели на стульях и молчали. Тхар выглядел неважно, и без того, исцарапая на лицо, покрывались свежие ссадины. Под левым глазом расплылся синяк, а ухо украшало огромный кусок пластыря. «Пойдем», — Лунин неловко приподнялся, — «до утра ничего нового не узнаем. Родители и те уехали, а утром позвоним». Дхар послушно встал, и они пошли к выходу. Весь день Фрол, отбиваясь от врачей, пытавшихся ложить его на койку, просидел у дверей реанимационного отделения, но утешительного узнал мало. Уже вечером врач заявил, что опасности для жизни нет, но, это он просил пока не говорит даже родителям, девушка на всю жизнь останется инвалидом. Сильный удар, раздробивший в нескольких местах кости, повредил позвоночник. Все собрались на кухне. Барон молча курил, глядя в темное окно. Кура сидела в углу, куда не достигал свет настольной лампы и сама казалась тенью. миг и Келю держались поближе к сидевшему у столофролу. Поначалу лунин опасался что дхар насчет требовать немедленных действий но тут внешне оставался спокоен молча выслушав все что узнали другие он коротко на четко пересказал беседу с волковым надо было его кончить елы вздохнул он разорвал бы на части гада пули испугался дурак ты бы не убил его возразила кора иначе волкову давно не ходить бы по земле а в сердце спросил келюс если пулей Он не такой, как его Ярты. Не знаю, есть ли у него вообще сердце. — Да что он, бессмертный черт возьми! — поразился Мик. — поразил Да, — просто ответила девушка. — Кириллович что-то говорил о его имени, — наморщил лоб Фрол, припоминая рассказ Келюса. — Точно кинул тот. Вроде бы Волков забыл свое имя, то, что дали при крещении. И если позвать, то тут ему и конец. Типичная экстрасенсовская выдумка, слово «ключ» включая закодированную программу. «Я слыхал что-то подобное, — задумчиво проговорил Корф. Но не про экстрасенсорику, тут я профан. Но где-то читал, будто по имени человека зовет Бог, и если человек забывает имя, Бог не может его окликнуть». «Колом бы его, елы!» — буркнул Фролл, и без имени обошлись бы. «Да все равно в карету его имени-то мы не знаем». «Ну а еще он тебе ничего не сказал?» — наставил Лунин. — Вспомни еще раз, воин фрод. Ну, хоть что-нибудь. — Да не говорил он ничего такого, — пожрал плечами Дхар. — Все намекал, что давно живет. Мол, наш век ему не нравится, будто у него этих веков было елы. — Вот о коре сказал. Дхар прикусил язык, но было поздно. Все взгляды устремились на него. — Ну, имя назвал. Ее имя.